23. На вид маленький, но тяжёлый зараза, подумал Рейден, когда приподнял Минхо. На заре они сели на заброшенной посадочной площадке в пригороде Альвадоса. Батарейка Минхо оказалась непригодной и совсем не хотела выполняться в планолёте. Окружающий пейзаж выглядел удручающе: горы металлолома, жестяные ангары и пустыня, медленно, но верно пожирающая всё вокруг. Редкие мёртвые деревья, истощённые и высушенные палящим солнцем и сезонными ветрами, были готовы сорваться и в любой момент стать кочевниками. Может, оставим его здесь пока, спросил Рейден у Амай. Нет, от планолёта нужно избавиться. Тоном, не принимающим возражений, ответила она. Мы должны раствориться в песке, будто всегда здесь жили. Помощник носильщика из неё, как он и предполагал, вышел никудышный, поэтому Рейден вытащил друга из планолёта сам. Его кожа подпитается на солнце, но батарейка совсем плохая, сказала Амая. Пока не будет полной зарядки, не запустит центральную систему. Рейден вновь почувствовал укол совести, ведь ради его спасения друг теперь терпит неудобства. Они вместе усадили андроида так, чтобы на него попадало максимальное количество солнечного света, оперв спиной о бетонное ограждение. К ним уже не спеша направлялся смотритель заставы в компании скрипящих дроидов, покрытых коррозией, словно два ржавых ведра. «Ваш пропуск». Пожилой загорелый мужчина в жилетке с меховой поддевкой смотрел на прибывших усталым, равнодушным взглядом. Человеческая парочка и разряженный в ноль Андро, прилетевшие на планолете квестеров, казалось, мало волновали его, но для порядка он направил на них сканер. Рейден переглянулся с Амайей и по её задаченному лицу понял, что никакого пропуска у них не было. "Андро, Рейден Шин", поспешил представиться Рейден. "А я подруга Амелия Габ, а вот тот парень, которому хватит, профессор Лорасбин". При упоминании Минхо мужчина посмотрел на андроида и, очевидно узнав, вздрогнул и всплеснул руками. "Матер сущего, профессор Лорасбин, что с ним случилось?" Рейден не успел ничего сказать, как Амайя, проникнувшись к старику неоправданным доверием, выдала всю правду. «Мы попали в передрягу. Профессору нужна помощь. Он говорил, что в Альвадосе есть люди, которые помогут ему». Смотритель нахмурился и скомандовал дроидом. «Отнесите Андро Минхо на станцию, только бережно». Беспрекословно подчинившись, те подняли тело андроида и оттащили под руки к небольшому зданию принимающего порта. Хорошо, что вы здесь приземлились. На северной границе сейчас неспокойно. Старик развернулся и позвал за собой. Идём внутрь. Солнце начинает припекать. Рейден посмотрел на небо, пожал плечами, но не стал противиться. Нам нужна новая батарея SI15 или около того. Сможете достать в обмен на птицу? Он кивнул на плына лёд позади. Достанем, почему нет? Старик прищурился и улыбнулся. Телеком так и дороже возьмут, но что-то мне подсказывает, что он в чёрном списке. Около того Рейден непроизвольно повёл бровью. Ну, тогда по частям сольём. Спустя час Амая рассеянно наблюдала, как отряд дроидов растаскивал части планолёта по ангарам станции, а Рейден копался в объявлениях на стареньком планшете в поисках батареи. Расскажи правду о себе, Рей, внезапно сказала она. Какой секрет ты скрываешь? Она посмотрела на него, и он понял, что в этот раз от разговора не увернуться. Он знал, что когда-нибудь ему придётся ей всё рассказать, но оттягивал этот момент как мог. Может, дождёмся, когда он проснётся? Не хочу два раза пересказывать. Он сделал робкую попытку ещё немного отсрочить своё разоблачение, но Амая была непреклонна. Девушка поставила чашку с тёмной бурдой, которую смотритель станции гордо окрестил кофе, и сложила руки на груди. Здесь и сейчас. Если ты хочешь, чтобы мы продолжили тебе помогать, я должна знать правду. Он отложил планшет, вздохнул и, не найдя в её лице поддержки на случай непредсказуемой женской реакции, чётко отрепортировал, как некогда в академии. Меня зовут Рейден Сайджишин. Я прибыл на землю с планеты Деус с целью сбора разведывательных данных. Я должен был выяснить на Селенале ваша планета хомо, то есть людьми, и насколько она пригодна для нашего совместного существования. К удивлению Рейдена на его признание Амайя отреагировала более чем спокойно. Хочешь сказать, ты не человек? Деус, мы отличаемся. Но вид не очень, она повела бровью. Рейден собрал всё своё красноречие и как мог объяснил ей различие между двумя видами. А мы внимательно слушала про то, что Деус сильнее, выносливее и умеет управлять своим телом так, как не сможет ни один человек. Наш мозг способен действовать на предельных для людей возможностях, закончил он свой короткий рассказ. "Ну хорошо, значит ты сверхчеловек с другой планеты". "Деус. Хорошо, Деус. И в чём прикол? Зачем вам люди? Вы хотите нас захватить? Вы без нас справились", хмыкнул Райден. Но увидев, как девушка недовольно поджала губы на неудачную шутку, добавил: "В даосах есть один большой изъян". Амая смотрела на него, не отрываясь, во все глаза, словно он сообщил ей о своей смертельной болезни. Вернее, ходисизм учит нас, что это не изъян, а цикл жизни. Поспешил он её успокоить: "Люди нужны нам для подзарядки и в исполнении внутренней энергии. Без них мы теряем силу и вырождаемся". А моя, спокойно слушавшая всё это время, вскочила с подоконника так, что чашка с кофе упала на пол и отступила от него на шаг. "Хочешь сказать, ты всё это время питался моей энергией?" Рейдун не знал, что сказать. Как объяснить, вложить в пару предложений мудрость бытия своей планеты? И просто молча опустил глаза. "Да не дрейфь ты, на вид с тобой всё хорошо", ответил за него Минхо. от неожиданности Амаев взвизгнул, но потом подскочил к Андроиду, всё ещё стараясь держаться дальше от Трейдена. "И давно ты подслушиваешь?" спросила она. "С самого начала. Я же не мог такое пропустить, ты же знаешь". Андроид шевелил пальцами и слегка поворачивал головой, словно его тело затекло после долгого сна в неудобной позе, и он пытался его размять. "Значит, твоя миссия банальная разведка". Минхо посмотрел на него. «На пригодность вашей планеты для жизни Деусов», — Рейден кивнул. «Непригодно, я тебе и без разведки скажу». Минхо встал и продолжил разминаться. «Что тебе известно?» — Рейден нахмурился. Из-за побега ему не удалось узнать подробности о высадке Сеятелей у Элисы, но он сомневался, что она посвятила Минхо в свои тайны. «Были твои уже здесь, не выжили. Я же рассказывал тебе про раскопки». «Почему?» Рейден уже и сам догадывался, потому как плохо шло восстановление, что с его телом происходило что-то странное. А мне почём знать? Минхо осторожно встал, опираясь на Амаю. Всё, что я знаю, судя по твоим записям в блокноте, что ты говоришь на одном языке с теми пришельцами, которых мы ошибочно принимали за древнюю цивилизацию. Впервые Рейден заметил в Минхо профессорские нотки и на секунду даже смог представить его в роли серьёзного преподавателя. Значит, это ты забрал мой дневник. Он скривил рот от осознания своей глупости. Как он мог раньше не догадаться? Минхо в ответ пожал плечами и улыбнулся. Я всё равно ничего не разобрал. Да и почерк у тебя хуже некуда. Что делать-то будем? Здесь небезопасно оставаться. Амая опасливо поглядывала в окно на посадочную полосу. Для начала в город пойдём, Рейден решил за всех. Нужно заказать тебе нормальную батарейку. После подзарядки Минхо был полон энергии, бодр и весел, в то время как от Амайи шла волна раздражения. Оранжевый спектр то затухал, словно она все чувствовала и пыталась пресечь исходящий от нее поток, то вдруг разгорался до бела, отчего Рейдена самого бросала то в жар, то в холод. Минхо по-тихому предложил не приставать к ней, а дать спокойно все обдумать. и отправился поблагодарить смотрителя и арендовать какой-нибудь старенький кар, чтобы они смогли добраться до Альвадоса. Рейден дождался, когда он оставит их наедине с девушкой, и попытался выяснить, что её больше всего беспокоило. "Ами", робко начал он. "Когда люди решаются рассказать правду, то ждут, я не знаю, понимания и сочувствия. Что ты обиделась-то, не пойму?" "Я не обижаюсь", спокойно ответила она. но в голосе слышалось обратное. «Тогда в чём дело? Разве что-то меняет то, что я другой? Ты ведь с самого начала догадывалась, разве нет?» Она резко повернулась к нему и посмотрела серьёзно. «Ты ведь улетишь назад домой, да?» Простой вопрос, который он уже давно прятал сам от себя. Между ними повисли несколько секунд молчания, но его взгляд сказал девушке больше, чем слова. А Майя вновь отвернулась и пошла к Минхо. Рейден понял... что все еще не знает ответ. Жаркий, пыльный, шумный и выточенный из песка и вновь им занесенный Альвадос отличался от Грингульда и Тугрима и выглядел так, будто принадлежал другой планете. Беглецам не составило труда слиться с пестрой толпой на его улицах. Прохожие выглядели так разношерстно, что на них никто не обратил ни малейшего внимания — Раден заметил, что на пути в гостиницу не встретилось ни одного шараноида, а редкие квестеры лениво подпирали стены улиц, будто в спящем режиме. "Как-то здесь подозрительно спокойно, не находишь?" он скептически оглядел улицу, на которой стоял отель. "Расслабься, это Альвадос", Минхо пожал плечами в ответ. "Здесь всегда так". Благодаря продаже планолёта, у них было достаточно коинов, чтобы снять два приличных номера в гостинице. «Ты говорил, что раскопал крейсер сеятелей. Это где-то поблизости?» Минхо в номере лениво разглядывал меню отельного ресторана, где выбор блюд для андроидов был весьма ограничен. «Не знаю, что мы там раскопали, но думаю, тебе стоит взглянуть на это». «Кто такие сеятели?» — поинтересовалась Ами. После их разговора на станции она старательно избегала его взгляда. «Древняя миссия Деусов, которая пыталась заселить просторы космоса Хомо, Ответил Рейден заученной строчкой из учебника. Хочешь сказать, людей на землю поселили твои предки? Уол Минху был в восторге. Ну, это многое объясняет. Очень многое. Даже тягу к созданию себе подобных, более совершенных существ. Рейден непроизвольно сказал это вслух и удивился, насколько стройно звучала его теория. Ну, я бы сказал скромнее, но спасибо, брат, за комплимент. Довольный Минхо расплылся в улыбке, но потом добавил серьёзно: "На что-то пошло не так. Раз в архивах нет упоминания о вас". Рейден очень надеялся, что сможет разгадать эту загадку, раз ничего не вышло с перерождением. "А какой он, Deus?" спросила Амая. "Разный?" Рейден пожал плечами, а потом вспомнил зелёные просторы, кольца городов и улыбнулся. "Но красивый". Если ваш Деус такой красивый, зачем вы ищете другие миры? Зачем? Все эти ли прилетели сюда? А Майя хмурилась, словно искала подвох, ждала очередных плохих новостей. Перенаселение, ответил Рейдан. Когда всё слишком хорошо, вновь становится плохо, ну, так говорят великие умы. Минхо уже давно отложил меню и что-то тщательно искал в дешёвенком Смарте, раскрывая, пролистывая и вновь закрывая книги и архивные файлы. Деусов стало слишком много. и хочет провести глобальное переселение. Поначалу ваша планета показалась мне райским местечком, идеальным кандидатом для колонизации. Но сейчас я чувствую, что здесь что-то не так, и я должен выяснить, почему сеятели не вернулись и почему здесь больше нет деусов. Я думаю, у Элисы есть ответы на все твои вопросы, но, боюсь, ты в ее голове теперь персона нон-грата. По голосу чувствовалось, что Минхо искренне расстроен, как и все мы. добавила Амая. Решено, Минхо захлопнул смарт. Завтра отправимся в старый город. На раскопки давно приостановили, но меня здесь каждая собака знает. Морожать никто не будет. Посмотрим на древний Альвадос через твои глаза, Рей. Думаю, твои пахари сеятели, поправил он. Твои сеятели оставили послание на случай, если кто-то из ваших вернётся. На самом деле, вы не обязаны мне помогать, начал был Рейден. Прекрати уже, а? Минхо переглянулся с Амайей и так и внул. Мы команда, Dream Team. Да и что ещё делать в этой дыре от тройки беглых мятежников и подстрекателей? добавила Амая и взяла за руки обоих. Homo Deus Andra. Рейден и Амая посмотрели на Минхо. Я придумал название нашему союзу, пояснил тот.